«Нет», — заупрямилась она, — «домой ты не пойдешь». И объявила, что ее муж, почтенный мэрль, сейчас в деревне, и стало быть, его спальня свободна. «Займи его спальню», — предложила Мари. «Тебе подадут чай, а я время от времени стану тебя навещать, пока ты работаешь. К завтрашнему утру закончишь и придешь почитать мне все это у моей постельки. Ах, как это будет мило!» «А если Мэрль вернется?» — спросил он. «Ну так что?» — воскликнула она. «Мы его не впустим». Александр пришел в восторг от того, что проведет ночь за работой рядом с такой привлекательной женщиной. Удалившись в спальню отлучившегося мужа, он набросился на пятый акт и принялся его исправлять. Уже к трем часам утра он переписал самые неудачные сцены. К девяти уселся на постель еще совсем сонной и томной Мари и принялся читать. Приподнявшись на подушках, она время от времени неистово аплодировала. Некоторые фразы казались ей написанными нарочно для нее. Глаза у нее горели. Она уже слышала, как произносит со сцены лучшие реплики. «Ах, как я скажу это! Но я погибла, погибла! Погоди, а еще вот это!» «Моя дочь! Я хочу обнять мою дочь! И еще убей меня! И все остальное!» Вне себя от счастья она велела тотчас же отнести требовательное послание актеру Бакажу, который без сомнения потрясающе сыграет Антони. Письмо, посланное актеру, было настолько красноречивым, что он тотчас опрометью прибежал «Успех к завтраку!» Настоящий сумрачный красавец, вьющиеся черные волосы, ослепительно-белые зубы, а главное — глаза, способные передать любое чувство без помощи голоса. После наспех проглоченного завтрака Бакаш, в свою очередь, смирно выслушал все пять актов подряд, а когда чтение закончилось, заявил, «Это не пьеса, не драма и не трагедия. Это роман. Это нечто...» в чем есть и то, и другое, и третье. И, несомненно, это произведет сильное впечатление. Вот только вы и впрямь видите меня в роли Антони. Мари Дорвали Дюма принялись уверять его, что эта роль станет лучшей за всю его карьеру. На следующий день устроили читку на дому у Кранье. Это был умный человек с придевшими светлыми волосами, серыми глазами, беззубым ртом, и учтивым обхождением. Начиная с третьего акта, хозяин безуспешно боролся с одолевавшей его дремотой, в четвертом откровенно клевал носом, потом уснул, а к пятому уже храпел вовсю. Несмотря на то, что он не проявил интереса к страданиям Антони и Адели, Мари Дарваль принялась его тормошить, оглушила восторженными восклицаниями и в конце концов уговорила поставить пьесу в театре Порт-Сен-Мартен. Репетиции начались без промедления. Виньи нередко на них присутствовал, столько же из дружеских чувств, которые испытывал к Александру, сколько из любви к Мари Дарваль. Его расположение доходило до того, что он подсказывал автору кое-какие изменения, которые считал необходимым внести в текст. Так он посоветовал Дюма не представлять своего героя отрицательным персонажем и явным атеистом. Подобное предвзятое неблагоприятное мнение могло, по его словам, не понравиться публике. Александр признал справедливость замечания и исправил диалог в соответствии с ним. Работа шла полным ходом. Но, тем не менее, как автор не интересовался ею, он все же решил на три дня прервать репетиции ради того, чтобы присутствовать на заседаниях суда присяжных. Шел процесс 19 республиканцев, многие из которых были близки ему душевно и по образу мыслей. Трепеща от гордости, Дюма слушал, как Годфруа Кавеньяк восклицает, обращаясь к бесстрастным судьям. «Вы обвиняете меня в том, что я республиканец. Я принимаю это обвинение одновременно как почетный титул и как отцовское наследие». Александру казалось, будто это благородная отповедь, исходит из его собственных уст. Разве не был и он сыном славной эпохи, начавшейся во времена революции и продолжавшейся при империи? Публика в зале суда зааплодировала, словно в театре. Не велит ли председатель вывести всех из зала? Нет, это мелкое происшествие никого не смутило. Больше того, судья вообще казался до странности снисходительным к обвиняемым. В конечном итоге 19 республиканцев были оправданы, и Александр, вполне удовлетворенный вынесенным приговором, смог вернуться к своим заботам драматурга. Репетиции шли хорошо, однако Мари Дарваль, восхитительно непосредственная и совершенно прелестная, огорчалась из-за того, что не может придумать, как наиболее эффектно подать свою реплику «Но я погибла». Она принялась расспрашивать Александра о том, как произносила эти несколько слов мадемуазель Марс, когда выходила в той же роли на сцену комедии Франсез. «Она сначала сидела, а затем вставала», — лаконично ответил Александр. Мари Дорваль тотчас решила, что будет играть эту сцену стоя, а потом, будто сломленная роковой судьбой, опустится в кресло, произнося долгожданную фразу. И в самом деле, на следующей репетиции, когда дошли до этой реплики, она пошатнулась, упала в кресло и простонала «Но я погибла!» с таким ужасом и женственным простодушием, что немногочисленные зрители закричали «Браво!» «Вот он, театр!» — подумал Александр. Сценической игры, взгляда и вздоха довольно для того, чтобы превратить заурядную реплику в подлинный крик души.